Глава семнадцатая. Вышла из машины, ног не чувствуя. Он назвал меня ведьмой, да, но... Как? Сказал так, что у меня внутри все сжалось, заныло, вся моя женская сущность с одной стороны кричала «Беги, спасайся!» С другой нашептывала, «Останься с ним, подайся, почувствуй себя живой, любимой». Да уж. Только любимой-то я ему вряд ли была и буду. Любимым не изменяют, любимых не обманывают и не бросают. Да, да, несмотря на то, что я тогда сама была инициатором развода, раздела имущества, я в глубине души все-таки ждала, что Демид будет пытаться меня вернуть, что не оставит попыток помириться. Но все вышло, как вышло. И тому была причина — Демид и его измена. Нельзя поддаваться его демоническому обаянию. Один раз я попалась на его сладкие речи. Поверила, любила, не помни себя. Но второго такого раза не будет. Я не позволю вытирать об себя ноги. Помню, что Демид говорил обо мне тогда, когда адвокаты отнимали у него его компанию, записанную на мое имя. Как называл меня в глаза и за глаза. Швец мне тогда помогал. И он же передавал слова бывшего мужа, которого я так беззаветно любила. Тогда Ремизов тоже называл меня ведьмой, только в его словах не было сексуального подтекста. Он всем говорил, как ненавидит меня, как сделает все, чтобы оставить меня ни с чем. Что ж, получается, ему почти удалось. Уже дома я увидела пропущенное от Вадима. Тяжко вздохнула. Даже читать сообщения от него не хотелось. Как я буду с ним в постель тогда ложиться? На сердце камень. Я согласилась на свидание с ним, скрипя сердце. Не хотела идти, особенно после того, что было у нас с Ремизовым. Хотя, по сути, ничего такого и не было, но... Я снова ощутила поцелуй желанных мною губ. Того, на кого у меня был отклик. Чего не сказать о Вадиме. Но я обещала... И к тому же швец нужен мне. Ничего я без него не смогу. Одна не смогу. Против Ремизова не сдюжу в одиночку. Придется мне дружить с Вадимом и гордость свою запихать куда подальше, иначе останусь в проигрыше и бомжом, как обещал мой бывший неверный муж. Кажется, его мечта увидеть меня на парапете с протянутой рукой вполне себе может осуществиться. Алло, прости, Вадим. Я сама набрала номер друга, тяжело вздохнув. Не слышала звонка, заходила в магазин. Все в порядке? спросил он. Да, все нормально, просто замоталась. Ясно. Надеюсь, все в силе, Лика. Да, все в силе. Заеду в семь. Я буду готова. Сказала, а сама подумала, как же мне хочется все отменить. Или хотя бы опоздать часа натри. Забрала Сонечку из сада, договорилась с подругой Оксаной, которая живет в соседнем доме, что приведу к ним на ночь дочь. У Оксаны сын такого же возраста, как Соня, и они с Вишенкой друзья даже ходят в один садик. Дочь с радостью пошла в гости, а я придирчиво оглядела гардероб. Много простых, строгих деловых вещей и почти ничего такого, в чем можно пойти с мужчиной в ресторан и выглядеть привлекательно. Бросила взгляд в самый угол шкафа. Там в большом черном портпледе висели платья, которые я носила еще тогда, когда была счастливой и влюбленной женой Демида Ремизова. Я хотела выбросить все эти наряды, но... Рука не поднялась. Конечно, прошло время, наверное, это уже не модно, но все же я стала перебирать наряды, задумчиво закусив губу. Алое платье-комбинация на тоненьких лямочках мне попалась на глаза первым — его обожал, и сидела она на мне по-прежнему шикарно. К нему светлый пиджак-болеро, туфли. Да, на улице почти зима, но Вадим обещал подъехать на машине. Швец оценил мой внешний вид в холле ресторана, когда помог снять пальто. Ты восхитительно выглядишь, Лика. Спасибо. Я вся сжалась, увидев свое отражение. В зеркале словно была та, прошлая, я другая. Неожиданно мне стало так себя жаль. До боли, до слез. Ведь это не для Швеца, Это для него покупалось, для Демида. Тряхнула головой. «Да пошел ты к черту, Димитрий Мизов! Жила без тебя счастлива и еще проживу!» Улыбнулась Вадиму, взяла себя в руки, и мы вошли в зал. Я старалась вести себя непринужденно. Мой спутник смотрел на меня жадным взглядом, словно готов был съесть меня прямо здесь и сейчас. Он и съест, только дай ему волю. И захочет. Вечером. Швец не станет играть в детский сад и дружилки. Ему взрослую любовь подавай. Мы сделали заказ. Напитки принесли почти сразу. Я пригубила свой. Вадим неожиданно взял мою ладонь в свою руку. Он смотрел внимательным взглядом столика и наслаждение от компании в глазах. «Ты расскажешь, почему вдруг решила сменить гнев на милость?» — спросил он. «Для этого нужны причины?» Повела я плечом. «Может, захотела дать тебе шанс?» «Неужели?» Жал он теснее мою руку, что даже причинила мне боль. «А появление твоего бывшего имеет к этому отношение?»